Наследие второе. По дороге уныло брел боевой конь, на его спине покачивался мрачный человек со смурным лицом, весь одетый в темное, как наемник. И заводной конь брел также уныло. Этому человеку больше некуда было спешить. И незачем. Он был теперь богат, когда же и не мечтал. Неимоверно, сказочно богат. Он был владельцем сказочных артефактов, за любой из которых можно было купить имение, и стать наследным властителем. Он, темный, знал, что это можно сделать и как это можно сделать. Это простой люд, думает, что владения не продаются. Все продается. Не только в земле владык, но и здесь, в империи. Но они ему были уже не нужны. Ни богатства, ни имения. Он был... Свободен, как мечтал. Но, мечтая о свободе, он не думал, что свобода имеет пересоленный горький вкус одиночества. И свобода обретется долей всеми презираемого изгоя. Вчера он смотрел в таверне иллюзию. Кристалл иллюзии стоил от одного золотого и дороже в зависимости от качества материала кристалла. И просмотреть его можно было от 5 до двадцати раз. Потом кристалл рассыпался. Но бродячие артисты не пожалели денег на кристалл иллюзии и не прогадали. Зал таверны был битком забит. Каждый заплатил по серебряному, чтобы увидеть бой главы красной звезды с демонами-змеелюдами. И он смотрел, смотрел, как он подло в спину убил старика. Кто-то убрал слова про пророчество, про мамонта, но остались «я сделал, как ты просил». И смех демона. И теперь он изгой. Учитель пропал в разломе, друзья считают его предателем. Разве будут они слушать, что план этот придумал сам старик Мамонт, как только расколол его? Как только Алев соединил их разумы, тайны стало. И тут же старики-разбойники, старики-шутники и пересмешники переработали эту ситуацию в свою пользу, обратив свою сторону, в свою выгоду, даже измену. Как убедить их, Щеглов, что старик принес себя в жертву, чтобы получить пульт? Старик отдал свою жизнь и честь Марка. За уже не жизнь некроманта. За шанс для мира закрыть, наконец, эту сочащуюся гноем скверную рану разрыва в мир рептилоидов. Как их убедить? Будут ли они слушать? Или сразу взмахнут топорами? Корк. Зверь, лишь притворяющийся разумным созданием. Ястреб без алифа, бешеный, как и все драконы. Сначала зарубит, а потом спросит, «Зачем ты предал моих учителей и отцов-наставников?» Про Ольгу можно вообще не вспоминать. Муж для нее был все. Она даже имя его взяла себе. Про долину лучше забыть навсегда. Иначе в алтарь храма матери смерти его самого закатают. «Да все они помешанные, одержимые и сумасшедшие. Старики-разломники, самые буйные из них, самые отчаянные и непредсказуемые. С какой радостью они шли на смерть!» Тогда, под единением сознаний, Марк понимал причину этого торжественного пения души. Сейчас не мог вспомнить, что в этом радостного. «Как он боялся!» что его задание и его натура станут известны этим страшным психопатам. А оказалось, никто слова не сказал. Как будто именно этого от него и ждали. Только быстро на бегу переделывали план боя. Первоначальный план не предусматривал выключение Нипеля, Потому не предусматривал потерь личного состава, как говорили старики. Но там и задачи были иные — убить пауков и выжить. А предательство Марка внесло в условия задачи еще один пункт — бомбу. Артефакт, что был спрятан где-то в некрополисе. И план был изменен. Теперь Марк уже в тысячный раз думает, что можно было бы иначе все закрутить. Но план был сверстан на бегу между схваткой с элитой университета и магами ордена. Можно было бы и не отдавать своей жизни. Или нельзя было? Теперь ничего не изменить. Когда они, друзья... Да-да, именно друзья были рядом, Марк трясло от них. Он злился на них, за их ненормальность, нелогичность, на их глупые шутки и эти уроки. Марк бессила эта это неразборчивость старика. Его кажущееся отсутствие чести и моральных устоев. Дед, да и Алиф, исказитель, тоже могли украсть, могли ударить в спину, могли зарезать спящего, обмануть. Они и обманывали. Всех и всегда. Марк не мог принять неразборчивость стариков в целях и средствах достижения этих целей. Для стариков не было ничего святого. Они не чтили богов, не уважали знать, не брезговали даже темными дорогами. Как обычные жадные воришки тащили в свою долину все, до чего дотягивались их загребущие ручки. Да-да, Марк уже и сам замечал, как много он использует словечек стариков. А теперь, когда их нет рядом, когда цель их достигнута, все события вдруг оказались связаны. Как жемчужины, что надеты на нитку. Цель была. И какая цель? Чужаки, пришедшие из другого мира, развернули наш мир лицом к исконному врагу. Теперь Марк думает, что иначе было нельзя. Старики использовали все, что оказалось под рукой. Ценные ресурсы и людей... Бросовый мусор и таких же бросовых разумных. Изумрудная сталь, рубиновая сталь, алмазы, золото, накопители, сыновья императорских домов, великий некромант-разрушитель, но тут же навоз, камень, раб-гоб, беглый раб-зверолют, у которого от злости мозги набекрень, бикрень, темный изменник маги, уже не раз предавшие их. Все служило их цели. Все было обращено в пользу и выгоду. А польза и выгода вдруг оказалась не их шкурными интересами, а благом всего мира. Та же утерянная для всех рубиновая сталь в мир была возвращена как раз стариком. Эх, жаль они до изумрудной стали не добрались. Не бывает плохих работников. «Есть неправильное их использование», — говорил дед. а теперь Марку эти слова не казались старческой придурью. Звучало как истина, как откровение. Марк не мог дождаться момента, когда же его миссия будет завершена, и он сможет покинуть этих чужаков, душевно больных, одержимых, неразумных. И вот их нет. И на душе... Пусто. Потому что дни и недели рядом с ними – лучшее, что было в жизни Марка. И жизнь без них пуста. Марку не хватало ребячества, вечных подколок щеглов, не хватало вечного вызова в глазах деда и борьбы интеллектов со стариками этого нервного напряжения не выдать себя рядом с двумя очень хитрыми разумниками. Марку сейчас не хватало их уверенности в себе, их целеустремленности. Не хватало этого сладкого разгадывания тайных троп и помыслов стариков, предугадывания, этот поход до кустов. Это просто физиология или начало очередного приключения? Не хватало поиска логических связок, никак не связанных между собой событий, все же оказавшихся звеньями одной цепи. Всего этого нет теперь. И жизнь без этого, как пресная лепешка. Жить можно, но безвкусно. И теперь Марку некуда спешить и некуда ехать. Незачем жить. Разве что, посмотрите еще раз на медного властителя. Все же красивые получились статуи, как живые. Вот зачем было это? Да, безусловно, красиво. «Да, такого не было в мире, нигде. С самого потопа ничего красивее не было сделано. Да, легко читаемый символизм, а за поверхностным слоем сложно читаемый, но тоже символизм. Но какие расходы, какие силы и средства были вбуханы в эти статуи! Да!» Этим удалось вывести на чистую воду протуберанца, с старого подлеца и его банду. Но надо ли это было делать настолько кичливо показательно? Или можно было бы как-то иначе? Или опять «цейтнот» — «покой нам только снится», — как говорил дед. Какие еще слои смыслов несут эти статуи мелкого порубежного властителя? Что хотел Мамонт сказать этими застывшими металлом намеками? андер не балуй!» От этого крика Марк вздрогнул и пришпорил коня, поспешив на голос. «Да что за дитя! И в кого ты такой, демоненок?» Недовольно, но любя, выговаривал кому-то женский голос. «Ну-ну-ну!» С этими словами перед Марком встал егерь, и копье его уперлось в скрытый тканью доспех Марка кто там, милый женский голос какой то безумец кричит егерь я не безумец отвечает марк показывая руки я паломник хочу увидеть медного Ала. а понятно а куда так спешил копье шевельнулось теперь нацеленное в горло марка услышал крик думал кто в беду попал это же гиблый лес «Уже нет!» «Святой северяне очистил это место от скверны», — мотнул головой егерь, поднимая копье. Марк никак не отреагировал на эти слова. Скверну гиблого леса поглотил сам Марк. Но нашел Марка, научил и привел в это место, вел Марка в такое состояние, что Марк смог совершить невозможное как раз мамонт. Потому можно считать, что гиблый лес очистил как раз дед, известный в этих краях. Тот еще обманщик, сколько людей о нем говорят, но все знают его под разными личинами. Как северянин. А Марк — лишь инструмент в руках северянина. Как его уже легендарный меч-святой проводник. Марк еще раз мысленно проговорил присказку деда про плохих работников и их неверное применение. На молчание затянулось, а его и так подозревает этот егерь. Марк сказал. «Я слышал, что женщина кричала «Андер», довольно редкое имя. Если честно, я его только однажды встречал». «Так сына моего зовут», — поджал губы егерь. «Сына?» — удивился Марк. «Тебе что надо, чужак?» «Ехал медного Алла смотреть, езжай!» Егерь начинал злиться. «А могу я на мальчика посмотреть?» — осторожно спросил Марк. «Слышь, спасен! Этот чужак на нашего малыша хочет посмотреть!» — кричит егерь. «У него глаза черные?» — кричит в ответ женщина. «Нет, голубые!» — кричит егерь. «Пусть смотрит! Не облизнем, небось!» «Ты это! Не балуй!» «Я за них порву!» — шипит егерь. Марк кивнул, подумав о том, сколько же суеверий живет в людях. Черные глаза и проклятия не обязательно связаны. Марк — мастер проклятий, разрушитель. С безобидными глазами цвета ясного неба. Хотя в его темном теле как раз глаза становятся черными провалами. Спешился, привязал коня к ветке. Все это максимально плавными движениями. Егер нервный. Ткнет своей ковырялкой от нервов. Что, драться с ним? Зачем? Молодая миловидная женщина с охапкой каких-то трав настороженно смотрела на Марка. Марк, не задумываясь, посмотрел ауру, отметил у нее одаренность к жизни. А из-за ее подола выглядывала светловолосый и сероглазый мальчик довольно рослый для своего возраста, с мощной аурой света и жизни. — Сука! Темный! Бродяга! Тварь! — сказал мальчишка. Женщина смутилась. Он только начал ходить и говорить. И любит сказки гиблого леса, что ему рассказывают егеря. Егеря у нас часто бывают. Кому полечиться, кому с моим мужем поговорить. Марк невольно улыбнулся. Он ваш сын? Он не похож на вас. А что? — встревожилась знахарка. А кем еще может быть одаренная к жизни, собирающая травы и корни, и лечащая егерей? Но с настолько слабо выраженным даром, что ни одно заклинание жизни не наполнит силой. Он похож на моего мужа. Он погиб. Малыш любит сказки, про пролечая старика. Я тоже слышал эти легенды и сказки про красную звезду, про драконов и огромных пауков. Я знал его отца. Такой же сквернослов был. Спокойно. Я достану кое-что. Это по праву твое, маленький мамонт. Маленький северянин. В черную землю вонзается длинный меч, появившийся в руке мрачного паломника ниоткуда. Егерь и его женщина ахнули. Клинок слегка покачивался. Длинный меч мастерской работы, алый в закате, играющий красными бликами на клинке отличной стали. Это его меч. Святой проводник, освященный кровью старца и самого северянина. А это его щит, магический, называется Нипель. Ваш сын одаренный и может стать очень сильным магом света и жизни. Если это его кровь, кровь старика, эти артефакты признают вашего сына и послужат дальше делу света и делу жизни, стезя воина света, очищающего мир от скверной тьмы, достойная избранного, как и мечтал старик. Марк поклонился женщине, кивнул егерю. «Темный! Сука! Тварь! Убить! Скверный! Бродяга!» — закричал мальчик, ткнув пальцем в Марка. Марк поклонился и мальчику, выронив из ладони звездочку, рубиновые лучи которые были оправлены в золото. «Прости!» Таких звезд с серпом и молотом и без встроенного заклятия маяка было только две. Вторая — у Инквизиции. Осталась на теле альфа-обманщика. Пятясь, Марк отступил к коням. Скачив в седло, пришпорил. Настроение поднялось. «Спасибо, старый!» — крикнул Марк в небо. «Мне есть для чего жить! Бой не закончен!» И тишину вечереющего леса разорвал рев вздоха дракона, разрезающий сумрак вечернего гиблого леса, бывшего гиблого леса. «Так, старец, какой урок ты мне загадал в этот раз?» прошептал Марк, вытирая губы рукавом. От предвкушения даже слюна побежала, как от запаха сочного окорока. Если старец сдал взрасти своему семени даже в бесплодной почве, то это неспроста. Марк узнавал подробности личной жизни своего ненавистного учителя-мучителя соперника, Андра у его сподвижников, что были с ним изначально, Молотой и Пятого, а эту знахарку спасену считал второй матерью, потому знал даже сокровенное. Это элемент очередной логической цепи? Значит, таких детей может быть несколько. Хотя дед и был сильно привередлив, но все же он был человек. И значит, успел бросить семя. И шире, чем Марк мог знать. А для чего в этот мир пришли эти дети? Маленький Андер имеет очень мощный потенциал паладина, клирика, борца с тьмой. А какой дар будет у вороненка? А жена Медного Алла? Да, это секрет деда. Но в слиянии сознаний какие секреты? Тем более, что посещение владений Медной горы растеребило чувство старика. Он думал об этой женщине в въединении сознаний. «Есть ли в этом цель?» Есть ли предназначение у этих малышей? А какое? Ах, как интересно! Новые жемчужины начинают скатываться в кучку под иглу с ниткой. И Марку очень захотелось пробежать по запутанным нитям этой гирлянды до конца, чтобы увидеть, какая у всего этого цель. Кто сподвижники? Кто враг? И увидеть их врагов растерзанные тушки. «Как интересно!» «А жизнь-то налаживается!» Марк погасил клинок, убрал его в мешок, пришпорил коня. У него опять появилось такое щемящее и сладкое чувство, что он опаздывает, он нужен. Его жизнь, его усилия нужны. Надо столько сделать, в столько мест попасть как можно скорее. Ничего нельзя упустить. Марк усмехнулся своей мысли. Он подумал, что Мамонт был прав. Сумасшествие — за разная штука. Теперь Марк такой же, как они, одержимый. И ощутил гордость. Быть, как они — это гордо. Быть одержимым их целью — достойно. Продолжить их подвиг — возвысить себя на недосягаемые прежде высоты. «Спасибо, старый!» — опять крикнул Марк в небо. «Мне есть для чего жить, а когда мой путь завершится, надеюсь навстречу!» И Марку показалось, что он услышал тот самый издевательский смех старого. Смех бызов. Тот самый, от которого скрипели зубы и хотелось доказать, что ты лучше, лучше всех, лучше старого мамонта, которого тут, в западном порубежье, уже считают святым. «Достойный путь», — кивнул сам себе Марк, тут же усмехнувшись. «Разрушитель с темным оттенком силы... святой?» «Да, достойный вызов. Мне нравится». «В твоем стиле, старик! Как ты говорил, прыгнуть выше головы? Легко!» Марк опять пришпорил коня. Из чещебы за ним внимательно наблюдали цепкие глаза. Старший егерь покачал головой и поспешил на доклад. Этим темным соратником северянина многие заинтересуются. И юный смотритель Медвила... И вдова святогорода, и мышки императора давно шуршат вокруг всей этой истории, а с мышками егеря тесно дружат благодарность за помощь в той бойне с орденами. О таком потоке сведений, какой пролился на них в период их бытности еретиками, егеря могли только мечтать. Выжив в бойне в зеленой башне, этот парень стал фигурой на доске в большой игре. Правда, спешащего в сгущающихся сумерках егеря расстроило, что его, пусть и приемный, но полюбившийся ему сын, тоже игрок, тоже фигура. Ну что теперь поделаешь? Только учить мальчика, помогать ему стать сильным. Судьба не выбирает слабых. Надо, чтобы парень достойно встретил судьбу. Егерь, вздохнув, понареялся, что та жизнь, что завязалась от него в спасене, Избежит участи фигуры на доске. Все же он просто егерь. Умелый, ловкий, опытный. Но просто егерь. Не избранник богов, северянин, храни его боги в круге перерождений. Дети его будут просто детьми егеря по рубеже. Хотя, сын Валшенко вон как высоко взлетел. Мышки императора жалуются на артистов пятого, что уже срезают у них стельки на бегу. Егер рассмеялся, зная наших, и артисты сына егеря получат сведения даже раньше мышек императора, все же свои люди. Жизнь продолжается. Люди рождаются и погибают, города строятся и разрушаются. Даже боги смертны. И лишь одно неизменно. Большая игра. А игра остановится только тогда, когда все умрут и место обитаемых миров займет ледяная и равнодушная пустота. Лишь тогда закончится большая игра.